со мной заговорил, как будет в следующей песне, спета. Песнь шестая С тех пор, как взмыл послушный Константину орел противу звезд, которым вслед он в старь парил за тем, кто взял лавину, Господня птица двести с лишним лет на рубеже Европы пребывала близ гор, с которых облетала свет, и тень священных крыл распростирала на мир, который был во власть ей дан, и там из длани в длань к моей не спала. Смысл Константин Великий перенес в 330 году столицу из Рима в Византию, причем орел, символ римской империи, совершил полет с запада на восток против видимого движения звезд, тогда как в старь он летел вслед звездным с востока на запад, когда после падения Трои сопровождал родоначальника римлян Энея который, прибыв в Италию, взял в жены Лавину, дочь латинского царя Латина. После этого римский орел, господня птица, двести с лишним лет пребывал на рубеже Европы, на берегу Босфора, близ гор Труады, с которых он впервые взлетел с Энеем. И здесь, в Византии, переходя от одного императора к другому, Достался, наконец, Юстиниану. «Был кесарь я, теперь Юстиниан. Я первую любовью вдохновленный. В законах всякий устранил изъян». Юстиниан — византийский император с 527 по 565 год при котором была произведена знаменитая кодификация римского права и отвоевана у Остготов Италия первую любовью, то есть святым духом. Я верил в труд еще не погруженный, что естество в Христе одно, не два, такою верой удовлетворенный. Но Агапит всех пастырей глава Мне свой урок преподал благодатный В той вере, что единственно права. Агапит, римский папа, умер в 536 году. Я внял ему. Теперь мне так понятны его слова, как твоему уму, В противоречие ложь и правда внятны. Я стал ступать, как церковь, потому и Бог меня отметил, мне внушая высокий труд. Я предался ему, оружие велисарью вверяя, которого Господь в боях вознес, от ратных дел меня освобождая. Высокий труд, то есть труд законодателя. Велисарий, военачальник Юстиниана. Таков ответ на первый твой вопрос. Но надо, чтоб об этом повествуя, еще немного слов я произнес. Всю правоту тебе живописуя, тех, кто подвигся на священный стяг, его присвоив или с ним враждуя. Его присвоив, как гибелины, приспособляющие идею империи к своим партийным делам, с ним враждуя, как гвельфы, священный стяг, римский орел. Взгляни, каким величием всякий шаг его сиял, чтоб он владел державой, Паллант всех прежде кровью иссяк. Ты знаешь, как он в Альбе величавый Три века ждал, чтоб на ее полях